Кругом толпилась необозримая масса германцев, славян, финнов, гуннов, римлян и греков, сбежавшихся со всего лагеря. Многие из толпы простирали руки к царю, прося у него суда или защиты. Аттила стоял серьезный и неподвижный. По его знаку, тесно окружавший его пешая гунская стража, образовав из вытянутых копий узкий проход начала пропускать к нему поодиночке просителей предварительно отнимая у них оружие и обыскивая допущенные просители бросались с ниц с Атилой, целовали его босые ноги и излагали свои жалобы или просьбы большую частью он тут же решал все дела и многие уходя осыпали его горячими благодарностями Но вот к нему приблизился богато одетый вождь Гунов, перед которым стража почтительно расступилась и глубоко преклонился перед царем. — Господин, прости раба твоего за то, что он осмеливается обратиться к тебе с просьбой, — сказал он. — Это ты, мой верный Эцендрул, раздавивший копытами своих коней все племя Амельцуров? Проси, чего хочешь». И я исполню твою просьбу. Один из охотников рассказал мне, когда мы поймали в западню того чудовищного буйвола, что ты можешь... Для тебя я сделаю это охотно. Приведите сюда из полина болот. Оруженосцы, принесите мой самый тяжелый топор». Народ отхлынул в сторону при виде громадного зверя, которого с трудом тащили тридцать охотников. Ноги гигантского буйвола были крепко опутаны толстыми веревками, на громадной голове надет был кожаный мешок с отверстиями для длинных сильных рогов. Внезапно измученное животное наклонило могучую шею щетинистой гривой и спустило грозный рев, и в то же мгновение высоко вздернуло голову с такой силой, что гунны, как мечи, отлетели в разные стороны. Но их место тотчас же было занято, бросившись, на буйвала толпой, и животное снова заревело глухо и жалобно. — Стойте, — приказала сила, отпустите его. — Снимите все веревки, отойдите все. И он с левой стороны подошел к буйволу, стоявшему неподвижно, в изумлении от неожиданной свободы. Высоко в воздухе блеснул, острый как бритва, тяжеловесный топор, занесенный рукой Атилы. И лезвие его, опустившись на затылок еще не опомнившегося зверя, сразу отделило голову. туловище, кровь хлынула широкую струею, массивное тело покачнулось и тяжело рухнуло на землю. Восторгу у гуннов не было границ, и нескончаемые крики их оглушили и ошеломили чужеземцев. «Атила! Отец наш! Великий властелин! Повелитель мира! Нет равного Атиле!» Слышались восклицания среди несмолкаемого рева возбужденной толпы. Когда, наконец, шумы и крики стихли, послы сочли эту минуту удобной для представления владыки гуннов. Дико согласился исполнить их желание, и, пройдя мимо леса, почтительно поднявшихся перед ним копий, прошептал что-то на ухо Атиле. Но Атилла не удостоил их даже взглядом. На его желтом лице мгновенно вспыхнул, и погас легкий румянец. Было ли это движение гнева? Или радости. «Послы от императоров», — громким голосом произнес он по латыни, — «это не к спеху. Мне донесли о прибытии послов от финнов, астов, утугуров, акациров и еще трех народов, имена которых я забыл. Всех их я приму раньше». То же самое — Он повторил на гунском языке, обратившись к своим вождям и, повернувшись спиной к римлянам, медленно, но с достоинством, поднялся по высокой лестнице, ведущей в его деревянный дворец. Вечером того же дня в лучшей комнате одного из красивейших домов лагеря сидели два человека, погруженные в откровенную беседу. «Это было жилище!»